На следующий день, 6 октября, Сталин Шолохова не принял, а седьмого Шолохов сам отменил свою просьбу. Крайняя необходимость заставляет меня сегодня выехать домой. В 20-х числах этого месяца, в связи с постановкой поднятой Целины в Большом театре, я, наверное, снова приеду в Москву и буду просить вас принять меня тогда. В случае, если мне не придется приехать в Москву, сообщу письмом из Вешенской то, что хотел сказать вам при встрече подписал письмо так, бесконечно благодарный вам за все. В этой подписи правда и ничего, кроме правды. Он был бесконечно благодарен за все. Сталин его спас, и, кажется, Сталин спас его друзей. Но что же случилось 6 октября? Получив послание от Шолохова, сталинский секретариат передал информацию Ежову. Писатель снова просит о встрече. «Товарищ Сталин считает, что это по вашей части, и вы должны успокоить товарища Шолохова». Ежов вызвал Шолохова. «Ну что вы волнуетесь, товарищ Шолохов? Товарища Сталина беспокоите. Столько дел у Иосифа Виссарионовича, Шолохов. Могу я увидеть Петра Лугового?» Рассказывает Луговой. Допросами меня больше не донимали, но вот снова вызвали и повели к Ежову. В кабинете наркома сидел Михаил Александрович Шолохов. Я прежде всего посмотрел, есть ли у него пояс. Одет Шолохов был в гимнастерку и брюки-галифе цвета хаки, в сапоги. Имел широкий армейский пояс, в руках была трубка, и на столе лежал его кисет, в который он обычно насыпал махорку. Курил он тогда махорку. При моем появлении Шолохов поднялся, пошел мне навстречу, обнял. Мы расцеловались и прослезились. Это тронуло и Ежова. У него тоже навернулись слезы на глаза. Ежов усадил меня за столик справа от себя. Слева сидел Шолохов, предложил чаю. На столе стояли фрукты, виноград. Но разве мне было до чая? В начале... «По поясу». А затем уже по приему Ежова я понял, что Шолохов не арестован. Как я был этому рад. Нет таких слов, чтобы все это описать. Шолохов только посматривал на меня, но ничего не говорил. Ежов спросил, носил ли я раньше бороду, и ответил, что никогда не носил, что это меня в тюрьме не стригли и не брили. Он тут же приказал меня постричь. Меня вывели в другую комнату, и тут же постригли, и побрили, и даже поодеколонили, и снова ввели к Ежову. Я немного оправился от встречи, стал говорить о своей невиновности. Ежов заверил меня, что он все самым внимательным образом разберет, проверит и выразил надежду на то, что скоро я буду освобожден. Меня снова отвели в ту же камеру. «Вот видите, товарищ Шолохов, все с вашим товарищем в порядке, скоро выйдет на свободу, занимайтесь делами, вам надо готовиться к выборам». Шолохову было необходимо срочно пройти все процедуры – и подготовить документы к выдвижению в депутаты Верховного Совета СССР. 14 октября он дал по телефону из Вешинской интервью литературной газете, срочно в номер. Номер вышел уже на другой день, 15 октября. О Шолохове писали много и по всему миру, но такого еще не было. Вот уж подарок, так подарок от вождя. Первая страница, справа большой портрет Сталина с ленинским бюстом за спиной. Слева наиважнейшее объявление. 11-12 октября состоялся очередной пленум Центрального комитета ВКПБ. Пленум рассмотрел вопросы избирательной кампании по выборам Верховного Совета. Под объявлением редакционная колонка под названием «Писатели в ряды большевистских агитаторов». Избирательная кампания началась. Постановлением правительства назначен день выборов в Верховный Совет СССР. 12 декабря. В этот день вся страна, миллионы советских граждан пойдут к избирательным урнам, чтобы выбрать лучших, достойнейших представителей народа, партийных и непартийных большевиков в Верховный орган Социалистического государства рабочих и крестьян. Большевистская печать широко предоставила свои страницы писателям, стремящимся принять участие оружием художественного слова в агитационной работе, Партия и правительство оказали писателям величайшее внимание и почет, введя в состав Центральной избирательной комиссии представителя Союза советских писателей Михаила Александровича Шолохова, создателя замечательных книг «Тихого дона» и «Поднятой целины». Это внимание и почет налагают на писателей величайшую ответственность. Вся советская литература должна откликнуться на этот акт партии и правительства – дружной, упорной, самоотверженной работой в избирательной кампании. Готовы ли к этому ряды советских писателей? Мы вынуждены констатировать, что еще не все готовы, еще не все литераторы отдают себе отчет в тех задачах, которые встают перед ними в связи с подготовкой выборов в Верховный Совет СССР. Вот так вступление. В состав Центральной избирательной комиссии представителям Союза советских писателей ввели одного Шолохова, как самого достойного, а величайшая ответственность на всех. Шолохов, раз его ввели, явно готов к поставленным задачам, а с остальными еще вопрос. Под сталинским портретом объявления о дне выборов в Верховный Совет СССР постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР Первое: Назначить выборы в Верховный Совет СССР на 12 декабря 1937 года. Второе. Объявить начало избирательной кампании с 13 октября 1937 года. Под объявлением постановления Центрального исполнительного комитета СССР об утверждении состава Центральной избирательной комиссии по выборам в Верховный совет СССР. На основании статей 34 и 35 положения о выборах в Верховный совет СССР Центральный исполнительный комитет СССР постановляет утвердить Центральную избирательную комиссию по выборам в Верховный Совет СССР. В нее вошли Георгий Маленков, заведующий отделом руководящих партийных органов, Лев Мехлис, заместитель Народного комиссара обороны, начальник главного политуправления Красной Армии, Александр Косарев, первый секретарь ЦК в ЛКСМ, Петр Маскатов, секретарь Совета профсоюзов, Никита Хрущев, секретарь Московского горкома и обкома, Александр Угаров, секретарь Ленинградского горкома, Павел Горшинин, начальник отдела штаба Красной армии, Отто Шмидт, великий ученый, по представителю и представительнице от колхозников и рабочих равноправия полов, представители от Украины и Узбекистана равноправия народов и Шолохов. Замечательно выверенный список. Сразу под этим объявлением на первой же полосе Шолоховское интервью под названием «Оправдать доверие многомиллионных масс». То самое, что он дал в Вешинской, корреспонденту литературной газеты и будущему сионисту Якову Эйдельману. Жители станицы Вешенская и ее соседних районов горды, их земляк, советский писатель, Казак Михаил Шолохов в числе 15 лучших представителей многомиллионного народа утвержден членом Центральной избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет СССР. «Как член Центральной избирательной комиссии, — говорит Михаил Шолохов, — я, очевидно, должен буду провести значительное время в Москве, погрузиться целиком в избирательную кампанию». Далее в интервью следует проработка направлений, подсказанных Шолохову Ставским. Первое. Поставить на вид весомым партийцам, что все их прежние подвиги и героическая борьба за советскую власть значения не имеют. На основе личных наблюдений в хорошо знакомой ему казачьей среде Шулухов заключает, что при выборах как в Верховный Совет, так и в Местные Советы никто не сможет рассчитывать на свои прошлые заслуги. Весьма показательно, что даже некоторые орденоносцы, успокоившиеся после получения ордена, ничем себя сейчас не проявляющие, вызывают настороженное к себе отношение. Второе. Призвать людей на выборы. М. Шолохов говорит о растущей активности населения. В прежние времена также существовал принцип тайных выборов, ну, хотя бы атамана. Но это были тайные выборы с явными подкупами, террором, спаиванием, подлогами. Бедняки и середняки знали, что от этих выборов нечего ждать, независимо от того, кто победит, Иванов или Петров. Участвовало в выборах ничтожное меньшинство. Сейчас это будут выборы массовые в полном смысле этого слова. Народ еще не раз ощутит себя полновластным хозяином страны, ее богатств. Третье. Сообщить донцам, а также кубанским и всем прочим казакам, что истинное, честное казачество – находится в Советском Союзе и более нигде. И Шолохов говорит. Враги, конечно, попытаются использовать положение, но их ставка окончательно бита. Казаки отлично знают, до чего докатились белогвардейцы-эмигранты. Они знают, что бывшие донцы помогают генералу Франка подавить Испанскую республику, японцам подавить независимость китайского народа, Гитлеру в политике провокации мировой войны Даже в Парагвае они выполняют роль презренных наймитов капитала. Четвертое. Начать уже проявлять себя в качестве главного литературного судьи, понемногу занимая место Горького. Разговор закономерно переходит на тему о показе врага в художественной литературе. Здесь, по мнению М. Шолохова, сделано очень мало. Врага у нас показывают плакатно, примитивно. Это разоружает читателя. Одно из немногих исключений – образ Сторожева в романе Энн Вирта «Одиночество», но зато сильно разочаровывает роман того же писателя «Закономерность». Шолохов очень резко характеризует этот роман как произведение антихудожественное, политически вредное. В романе даны анекдотические неправдоподобные враги, и это может только дезориентировать читателя. Неполноценно показан враг и облик грядущей войны также в романе П. Павленко на востоке. Здесь, указывает товарищ Шолохов, замечается явное упрощенчество. Конечно же, Шолохов никогда не использовал в устной речи такие формулировки, как «Наймиты капитала» и «Политически вредное произведение». Все это дописывали уже в редакции, формируя необходимый политический портрет товарища Шолохова. Таковы были правила игры. Казалось бы, на первой полосе литературной газеты Шолохов был представлен уже более чем подробно, но нет. На второй полосе чередой шли короткие писательские заметки на тему грядущих выборов. Место писателя Валентина Катаева «Итоги и перспективы невиданных побед» Юрия Тынянова «Дата всенародного счастья» Константина Паустовского. В их числе спич писателя Бориса Левина «Грандиозные мероприятия по подготовке к выборам в Верховный Совет СССР. Такого массового оживления и подъема еще не было в нашей стране. Насколько важна роль литератора в предстоящих выборах, видно хотя бы из того, что в состав Центральной избирательной комиссии назначен М. Шолохов, прекрасный писатель, настоящий труженик-большевик. Четвертая полоса была посвящена Шолохову целиком. Открывала ее статья Вениамина Гафен-Шефера, «Подлинный представитель советской литературы». Такой беспощадной отповеди всем Шолоховским врагам в советской прессе еще не публиковалась. Ни рекламная шумиха, создаваемая товарищами по группе, не было ее у Шолохова, и ни трескущие декларации, не их Шолохов, создали писателю ту популярность, которой он пользуется в нашей стране. В момент появления первой книги Тихого Дона, Кое-кто пытался изобразить дело таким образом, что это произведение никакого отношения к социалистической литературе не имеет. Отрицать талантливости Тихого Дона никак нельзя было. Но врагам надо было во что бы то ни стало снизить его значение. И вот предпринимается первый Демарш. Да, книга талантлива, но никакого отношения к советской литературе она не имеет, и даже написана она не Шолоховым. Номер не прошел. Открытая вражеская вылазка была разоблачена – Вслед за этим наступает новый период в судьбе и репутации романа и ее автора. «Тихий дон» превозносит в печати. На сей раз Шолоховым занялись налетпостовцы. Да, «Тихий дон» – талантливое произведение, но Шолохов – это не Кершон и не Чумандрин, и его роман не признается произведением пролетарской литературы. Шолохов – зачислялся в ряды пролетарских писателей с оговоркой, что это не совсем наш писатель, что это идеолог середнячества, идущего к пролетариату, что он внутри попутчик, была и такая категория, и так далее. Партия разбила все эти гнилые троцкистские попытки дискредитировать крупнейшего советского писателя. Разбила до такой степени, что упомянутые в тексте «Кершон» и «Чумандрин» К тому времени были исключены из партии, из союза писателей, а Киршон еще и арестован. Под большой статьей Гофеншефера шло письмо Стахановке Маруси Виноградовой. «С Михаилом Шолоховым я впервые встретилась зимой 1935 года в доме архитектора. Там в этот день было много писателей. Шолохов обратил мое внимание своей скромностью. Такая скромность, мне кажется, свойственна только большим людям. Шолохов говорил мало, и тем ценнее было каждое сказанное им слово. После встречи с писателем я с большим интересом прочла его «Тихий дон» и «Поднятую целину». Особенно мне понравился «Тихий дон», где автор так умело, с таким большим чутьем, показывает самые глубокие переживания своих героев. Чрезвычайно ценно в этом замечательном произведении его удивительная правдивость – «Веришь каждому слову». Таким умением правдиво описывать действительность обладают, к сожалению, лишь немногие писатели. Михаил Шолохов с большим мастерством показывает переживания русской женщины. Образ Аксиньи по его силе и правдивости можно сравнить с лучшими образцами классической литературы. Взяв лучшее у классиков, Шолохов сумел соединить с мастерством глубокую идейность. Читая его, видишь, что это писатель-коммунист глубоко преданный великому делу строительства бесклассового социалистического общества. Это делает его особенно близким и дорогим нам. Вот почему с глубокой радостью принимаешь известие о включении Михаила Шолохова в число членов Центральной избирательной комиссии. На той же полосе фрагмент из четвертой книги Тихого Дона с объявлением «Продолжение романа начнут публиковать в Новом мире с 11 номера». Посреди полосы огромная фотография молодого, красивого, очень серьезного Шолохова. До сих пор подобные почести воздавались только Горькому. 17 октября в газете «Правда» вышла новость. Жители станицы Вешенской, родины члена Центральной избирательной комиссии писателя Шолохова, активно готовятся к выборам в Верховный Совет СССР. В 18 избирательных участках района ведут пропаганду по выборам 189 пропагандистов. Лучшие агитаторы – учителя-коммунисты Сенин и Кривошлыков. Мрачный юмор ситуации состоял в том, что один вешенский учитель-коммунист носил фамилию белого офицера и прототипа Половцева в поднятой целине, а другой – фамилию большевика и героя Тихого Дона. В том же номере стихи Сергея Михалкова. «Я, гражданин 18 лет, я выбираю в Верховный Совет. Выбрать по праву доверено мне лучшее имя в советской стране. Кто он, которого выберу я? Преданных партии выберу я. Партия Сталина — совесть моя». В номере «Правды» за 21 октября начинают объявлять кандидатов в Верховный Совет. О движении Иосифа Виссарионовича Сталина объявила мастер лампового завода «Славного». Фамилию подобрали «Идеальную». Молотовский избирательный округ Москвы выдвинул Молотова. Пролетарский избирательный округ Москвы. Ударница труда Просковью Никитишну Пичугину. Три эти фамилии были на первой полосе «Правды». На следующих полосах шли Жданов, Калинин, Ворошилов, Хрущев, Каганович, крестьянин-колхозник Василий Семенович Сидоров, герой Советского Союза Василий Сергеевич Молоков, ткачиха Матрена Кузьминишна Семанжонкова. Началась избирательная кампания. На следующий день были освобождены Луговой, Коросюков и отказавшийся от данных под пытками показаний Логачев. Ежов не нашел достаточных оснований, чтобы оставить Тихона Андреевича в тюрьме.